Наталья Мазуркевич. «Побег без права пересдачи». Вместо предисловия. Если жизнь не задалась, то не задалась она с самого начала. Истинная правда. Мои родители хотели мальчиком. И даже успели выбрать имя Данила. Но вот незадача. Даже техника порой ошибается. И в самый ответственный момент выясняется, что вместо синей ленты нужно покупать розовую. Конечно, в этот же миг розовые ленты заканчиваются, И остаётся только какое-то недоразумение коричневого цвета. Ага, той самой детской неожиданности. А дальше еще веселее. Вся же родня ожидала пацаненка, готовилась, подарки покупала. Вот и получилось, что в детстве моем ни одной нормальной куклы не было, а все ролики, скейт и велосипед. А кукла? Куклы для слабаков, так и мой старший брат считал, приучая мелочь к правильному сидению в засаде и стрельбе из игрушечного пистолета. Мама, конечно, ворчала первое время, но смирилась. Тем более после такой школы никакие задиры не оставались безнаказанными. Будь то обычный спор или драка. А драться поначалу приходилось часто. Хотя чего сложного дождаться, пока противник выдохнется, или наоборот пусть схватит и подсечку сделать. Знаете, есть такие классные штучки, которые позволяют свалить с ног даже взрослого. Мне их как раз и показали в детстве. На всякий случай. И лишним такие знания никогда не бывают. Но к чему я? А, точно. Все это является логическим началом моей нелогичной истории и просто призвано дать вам понять, что все описанное дальше совершенно закономерно, когда дело касается меня. И раз уж мы это уяснили, то начнем.